Потом пригласили сенатора Дилуорти и попросили сообщить все, что он знает об этом Нобле. Сенатор оттер рот платком, поправил белый галстук и начал свою речь. Если бы он не сознавал, сказал он, что общество нуждается в поучительных примерах и что оставлять безнаказанным покушение на моральные устои значит плодить новых Ноблов, если бы он не сознавал этого вот так ясно, он умолял бы отнестись к несчастной заблудшей овце с истинно христианским милосердием, умолял бы простить ее и отпустить с миром. С самого начала было очевидно, что этот человек надеется на взятку. С этой целью он вновь и вновь преследовал сенатора и всякий раз пытался разжалобить его рассказами о своем бедственном положении. Сердце Дилуорти обливалось кровью, и не раз он был готов просить кого-нибудь, чтобы несчастному оказали помощь. Некий внутренний голос с самого начала предупреждал его, что перед ним дурной человек, и намерения у него недобрые. Но по своей совершенной неопытности в таких делах он, Дилуорти, был слеп к истинным побуждениям этого человека и ни минуты не подозревал, что тот замыслил очернить священное звание сенатора Соединенных Штатов. Он глубоко сожалеет о том, что ныне замысел этот очевиден и не вызывает сомнений, и что ради чести и достоинства Сената невозможно оставить его безнаказанным. С прискорбием он вынужден сказать, что по воле Божией, а пути Господни неисповедимы, и не нам судить почему и во имя каких благих целей проведение располагает так, а не иначе. Итак, по воле Божией, россказни злоумышленника, обладают некоторым внешним правдоподобием, но оно не замедлит исчезнуть в ярком свете истины, каковой и будет сейчас пролит на события, о коих идет речь. Случилось так, продолжал сенатор Дилуарти, что примерно в то время, о котором я говорю, один мой бедный юный друг, живущий в одном из отдаленных городов моего родного штата, пожелал основать банк и попросил меня судить ему необходимую для начала сумму. Я сказал, что в данную минуту не располагаю деньгами, но попытаюсь у кого-нибудь занять. Накануне выборов один мой друг сказал мне, что мои предвыборные расходы должно быть очень велики, особенно обеременителен счет в гостинице, и предложил денег взаймы. Вспомнив о моем юном друге, я сказал, что охотно взял бы сейчас взаимообразно несколько тысяч, а через некоторое время и еще немного. Тогда он вручил мне две пачки банковых билетов, сказав, что в одной из них 2000 долларов, а в другой 5000. Я не распечатывал эти пачки и не пересчитывал деньги. Я не дал никакой расписки в получении. Ни я, ни мой друг не сделали никаких записей относительно этого займа. В тот вечер, этот нехороший человек нобл опять пришел меня мучить я не мог от него отделаться хотя мне дорога была каждая минута он упомянул о моем юном друге который очень желал бы получить теперь же семь тысяч долларов чтобы начать банковские операции а с остальной суммой мог бы и подождать нобл пожелал взять эти деньги и передать их ему в конце концов я дал ему обе пачки Я не взял с него никакой расписки и не сделал у себя никаких отметок и записей о передаче денег. Я столь же мало опасаюсь встретить обман и двуличие в других, как в самом себе. Больше я не вспоминал об этом человеке до следующего утра, когда меня сразила весть о том, как постыдно он обратил во зло мое доверие и порученные ему мною деньги. Вот и все, джентльмены. Торжественно клянусь, что каждое слово в моих показаниях – чистая правда, и призываю в свидетели Господа нашего, который есть самая истина и любящий отец всех, чьим устам ненавистна ложь. Заверяю вас честью сенатора, что я говорил одну только правду, и да простит Всевышний этому грешнику, как прощаю ему я. Нобл. Сенатор Дилорти, по вашему текущему счету в банке, видно, что вы, вплоть до того дня и даже в тот самый день, все свои денежные дела и расчеты вели не наличными, а при помощи чеков, и тем самым каждый платеж, каждая операция точнейшим образом учитывались. Почему же именно в данном случае вы предпочли наличные деньги? Председатель, попрошу не забывать, что расследование уполномочены вести не вы, а комиссия. НОБЛ Тогда не угодно ли комиссии задать этот вопрос? Председатель. Комиссия задаст его, когда пожелает это узнать. Нобл. Пожалуй, в ближайшие сто лет этого не случится. Председатель. Еще одно подобное замечание, сэр, и придется припоручить вас сенатскому приставу. Нобл. Черт бы подрал вашего пристава, да и всю вашу комиссию члены комиссии, хором. Господин председатель, это неуважение. Нобл. Кому неуважение? Комиссии? К Сенату Соединенных Штатов? Нобл. Так значит, я становлюсь признанным представителем народа. Вы знаете не хуже меня, что весь наш народ относится к каждым троим из пяти сенаторов Соединенных Штатов без какого бы то ни было уважения. Трепятах из вас – те же Дилуорти. Сенатский пристав быстро положил конец рассуждениям представителя народа и убедительно доказал, что это ему не земля обетованная и излишние вольности тут не допускаются. Показания сенатора Дилуорти, естественно, убедили всех членов комиссии. Показания эти были подробны, логичны и неопровержимы. В них заключалось множество доказательств их совершенной правдивости. Так, например, всюду, во всех странах у деловых людей в обычае давать взаймы крупные суммы наличными, а не чеком. В обычае, чтобы тот, кто дает взаймы, не делал об этом никаких памятных записей. В обычае, чтобы тот, кто берет деньги в долг, также не делал никаких записей и не давал в том никакой расписки. Ибо, разумеется, должник не может умереть или забыть о своем долге. В обычае сужать первого встречного деньгами, чтобы он мог основать банк, особенно если у вас нет на это денег и вы должны сами у кого-то занять. В обычае носить при себе в кармане или в чемодане крупную сумму наличными. В обычае вручать крупную сумму наличными едва знакомому человеку, если он вас об этом попросит, для передачи третьему лицу живущему далеко в другом городе. Не в обычае сделать об этом у себя какую-либо запись или пометку. Не в обычае, чтобы тот, кто взял деньги для передачи третьему лицу, дал в этом какую-либо расписку. Не в обычае просить его взять расписку у третьего лица, которому он должен отвезти эти деньги. Было бы по меньшей мере странно с вашей стороны сказать предполагаемому посреднику «Вас могут обокрасть дороги». Я положу деньги в банк и почтой отправлю моему другу чек. Превосходно. Поскольку было совершенно ясно, что показания сенатора Дилуорти есть бесспорная истина, и поскольку это скреплялось и подтверждалось его честным словом сенатора, комиссия вывела следующее заключение. Не доказано, что в данном случае была предложена и принята взятка. Это в известной мере оправдывало Нобла, и позволяло ему ускользнуть от возмездия. Комиссия доложила о своих выводах Сенату, и это высокое собрание принялось обсуждать их. Некий сенатор и даже несколько сенаторов заявили, что комиссия не исполнила своего долга, она не нашла за этим ноблом никакой вины, не определила ему никакой кары. Согласиться с выводами комиссии Значит, позволить ему гулять на свободе, как ни в чем не бывало, да еще похваляться своим преступлением. Это значит молчаливо согласиться с тем, что любой негодяй волен оскорбить Сенат Соединенных Штатов и безнаказанно посягнуть на священную репутацию его членов. Дабы не уронить свое извечное достоинство, Сенат просто обязан примерно наказать этого Нобла. Его надо стереть с лица земли. Затем поднялся старик-сенатор и высказался в совершенно ином духе. Это был сенатор того типа, что давным-давно устарел и вышел из моды, человек все еще копающийся в пыли прошлого и безнадежно отставший от века. Тут, как видно, произошло странное недоразумение, сказал он. Джентльмены, по-видимому, всеми силами стремятся защитить честь и достоинство сената, поддержать его престиж. Но можно ли этого достигнуть, привлекая к суду какого-то безвестного авантюриста, пытавшегося поймать сенатора на удочку и выманить у него взятку? Да разве неправильнее было бы выяснить, а не попался ли сенатор на удочку с великой охотой? Не склонен ли он по своей натуре к столь позорным приемам? И если так, то неправильнее ли призвать к ответу именно его? Ведь это же совершенно ясно и однако создается впечатление, что весь Сенат только тем и озабочен, чтобы оградить этого Сенатора и направить следствие по другому пути. Поддержать честь Сената возможно лишь одним способом, допуская в его среду одних только честных и достойных людей. Если данный Сенатор не устоял перед искушением и предложил кому-то взятку, значит он запятнал себя, и его следует немедленно изгнать. Вот почему оратор желает, чтобы указанного сенатора призвали к ответу и не ограничивались бы жалкими словами, как это делается обычно, но отнеслись к делу со всей серьезностью. Оратор желал бы знать всю правду о случившемся. Он лично ни минуты не сомневается в том, что вина сенатора Делорте уже установлена со всей очевидностью, и по его мнению... Смотреть на это дело сквозь пальцы и уклоняться от серьезного расследования постыдная трусость со стороны сената. По неволе подумаешь, ведь если сенат готов и далее терпеть такого человека в своей среде, стало быть, он и сам таков и не считает себя обесчищенным присутствием подобной личности в стенах Капитолия. Оратор настаивает на строжайшей проверке дела сенатора Делорти и, если нужно, Пусть расследование продолжается вплоть до предстоящей внеочередной сессии. Нельзя уклоняться от таких вещей под неуклюжим предлогом недостатка времени. Отвечая ему, некий достопочтенный сенатор заявил, что, по его мнению, не худо бы покончить с этим делом и утвердить доклад комиссии. «Чем больше эту штуку ворошить, — заметил он не остроумия тем хуже она пахнет. По правде сказать, он тоже немало не сомневается в виновности сенатора Дилуорти. Ну, а дальше что? Разве это такой уж из ряда выходящий случай? Что касается оратора, то даже допуская виновность Дилуорти, он не думает, чтобы его присутствие в течение нескольких дней, оставшихся до конца сессии, было до такой степени опасно для окружающих. Эта шуточка была принята восторженно хотя и не отличалась новизной. Ее отпустил днем или двумя раньше в палате генерал, представитель от штата Массачусетс, в связи с предполагавшимся исключением одного конгрессмена, который за деньги продал свой голос. Сенат признал, что если сенатор Дилуорти и посидит еще несколько дней на заседаниях, зараза не распространится, а потому утвердил доклад комиссии, и придал это пустячное дело забвению. Мистер Делорти занимал свое кресло до последней минуты сессии. «Он облечён доверием своего народа, — сказал он, — и не обманет этого доверия. Он останется на своем посту и, если надо, на посту и погибнет». В последний раз он высказался и проголосовал за хитроумное предложение, выдвинутое представителем Массачусетса. В силу этого предложения жалование президента удваивалось, а каждому конгрессмену выплачивалось дополнительно по нескольку тысяч долларов за работу, выполненную ранее на определенных условиях, согласно которым она уже однажды была оплачена. По возвращении в родные края сенатор Дилорти был встречен бурной овацией. Его друзья заявили, что гонение и преследования, которым он подвергался, Немало не уменьшили их любви и доверия к нему. Для них он все равно хорош. Семь тысяч долларов, переданные мистером Ноблом в законодательное собрание штата, были сданы на хранение до тех пор, пока их не востребует законный владелец. Сенатор Дилуорти сделал однажды попытку через своего протеже, начинающего банкира, получить их. Но поскольку не существовало никаких записей и документов, подтверждающих право последнего на эти деньги, попытка сорвалась. А отсюда мораль. Когда сужаешь кого-нибудь деньгами, чтобы он мог основать банк, непременно бери с него расписку. Примечание авторов.